270. Гуру Значение посланников Шамбалы заключается в том, что они несут в мир оповещение о грядущей ступени эволюции сознания и дают прообраз его, являя особую форму этого нового сознания. Как бы примером своим и своей деятельности указывают людям то, чем должны стать они вся жизнь во вновь идущей эпохе. Они полагают путь по нехоженной целине, и в этом заслуга их перед человечеством. Во времени значение их возрастает. Так издали времен смысл их земной миссии становится все более и более ясным. Современники же обычно не понимают их цели прихода, или понимают только частично. Значение посланников Шамбалы в жизни планеты огромно.